Опять бьет один раз и опять переходит на три удара средних и таким образом продолжается в течение полутора или двух часов. Один, три и два. Один, три и два. Это очень забавно. Иной день... Или иное утро идёт, например, так, что красное сменяется черную и обратно почти без всякого порядка, поминутно, так что больше двух-трёх ударов сряду на красную или чёрную не ложится. На другой же день или на другой вечер бывает сряду одна красная. Доходит, например, больше чем до двадцати двух раз сряду.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 И объявила о моем проигрыше по линии Алекса не только перед самым обедом.